Успех как результат взаимодействия сильных сторон Наши сильные стороны существуют не сами по себе. Они взаимодействуют, усиливая друг друга. Именно в сочетании нескольких качеств, как правило, кроется наша уникальность и исключительные способности. Генерация идей, обучаемость и позитивность помогли мне написать эту книгу. Они же играют незаменимую роль в обучении трейдеров. Мне нравится узнавать новое, решать задачи оригинальными способами и применять свои знания на практике, улучшая жизнь людей. Исходя из этого, приемные дети, спасенные кошки и коучинг начинающих торговцев логично вплетаются в канву моей жизни. Главные качества, которые помогают мне чаще всего, ответственность и позитивность. Генерация идей – не менее важная часть меня но я никогда бы не смог достичь высот только благодаря ей. В моем случае важны совокупность идей и способов, которыми их можно реализовать, помогая другим. Точно так же мне недостаточно просто зарабатывать деньги на рынках. Я хочу применять свои знания, чтобы побеждать в условиях жесткой конкуренции. Продолжая наше упражнение, посмотрите, как именно сгруппированы ваши сильные стороны. Наверняка комбинации качеств будут повторяться от события к событию. Это верный признак того, что вы нашли залог своей продуктивности. Далее, несколько распространенных сочетаний сильных сторон, характерных для трейдеров. Развитие и дисциплинированность. Определяют способность создавать эффективные планы и следовать им. Гибкость и обучаемость. Определяют умение успешно адаптироваться к меняющимся рынкам аналитическое и стратегическое мышление определяют способность исследовать настоящее и планировать будущее. Сосредоточенность и катализатор определяют способность ставить и достигать цели. Коммуникация и отношения определяют способность успешно и эффективно работать в команде. Подобные взаимосвязи могут состоять из большего количества пунктов. Я встречал трейдеров, лучшие качества которых проявляются в сочетании обучаемости, интеллекта, генерации идей и аналитического мышления. Я знаю тех, кто добивается успеха благодаря уверенности, обаянию, развитию, максимизации и распорядителю. В трейдинге связи между лучшими качествами определяют подходы к торговле. Легко обучаемый человек с аналитическими способностями достигает успеха благодаря умению проводить и использовать результаты исследований. А трейдер с лидерскими качествами, потому что эффективно руководит командой. Сколько времени у вас заняло это упражнение? Насколько легким оно оказалось? Если было непросто, скорее всего, вы себя недооцениваете. Это довольно распространенная проблема. Переживая плохие периоды, Трейдеры концентрируются на проблемах, а не на преимуществах. Об этом говорит множество статей, посвященных торговле. Большинство текстов посвящены ошибкам и разочарованиям, лишь немногие пишут о своих преимуществах. Когда дела идут хорошо, мы, как правило, не углубляемся в причину успеха и просто пожинаем плоды. Но стоит сбиться с пути, возникает острая потребность разобраться, почему это произошло. В итоге, концентрируясь на провалах, мы отдаляемся от решений, а значит и от лучших результатов. Начинающий трейдер Тина прочитала множество книг и прошла несколько онлайн-курсов о дейтрейдинге. Она тщательно отслеживала внутридневные колебания и, получив хороший результат, в имитационной торговле приступила к реальной. На настоящем рынке она не потеряла много денег, но и не смогла заработать. Чем дольше Тина торговала, тем меньше становилась ее любовь к трейдингу. Она не раз бросала это занятие, но затем интерес вспыхивал с новой силой, казалось, она была влюблена в идею трейдинга, а не в саму торговлю. Окончательно запутавшись в себе, она обратилась ко мне за помощью. На нашей первой встрече Тина показалась мне дружелюбной и заинтересованной. Она задавала много вопросов о рынках и успешных брокерах, удивительно мало времени уделяя собственной ситуации. Как только я переводил разговор на нее, она начинала рассказывать о своей семье и балансе между основной работой, домашними обязанностями и трейдингом. При знакомстве с новым человеком я обычно отмечаю не только, что он говорит, но и то, как он это делает. Темп речи Тины ускорялся, а интонации повышались, стоило ей заговорить о муже и детях. Ей явно нравилась роль жены и матери, она гордилась успехами домочадцев. Когда же мы возвращались к рынкам, в ее голосе звучал интерес, но не было восторга, с которыми она говорила о семье. «Пока мы беседовали, я многое понял о сильных сторонах Тины. Они были связаны с умением строить межличностные отношения. По шкале Бекингема и Клифтона она получила бы высокие баллы по отношениям, эмпатии, развитию и взаимосвязи. У нее были и другие важные качества, но эти объясняли теплоту ее голоса, когда она говорила о своих близких. А главное, ни одну из этих черт Тина не использовала в торговле. Сделки она заключала в основном днем. Ей не хотелось отдаляться от семьи, поэтому она торговала, пока дети были в школе. Но этого было недостаточно. Со временем она начала посвящать трейдингу раннее утро, а затем после обеденной часы, а потом и вечера. Чем больше времени уходила на торговлю, тем сильнее Тина отдалялась от родных. Это сильно ее расстраивало. Муж одобрял увлечение супруги, но эмоциональная отдача, которую она получала от трейдинга, не шла ни в какое сравнение с радостью от общения с близкими. Вместе с Тиной мы нашли решение ее проблемы. Она начала осваивать долгосрочную торговлю с различными структурами опционов. Ее стратегия предполагала относительно низкий уровень риска. Она могла удерживать позиции по несколько недель с минимальными промежутками для хеджирования и других корректировок. Нужную информацию она не спеша собирала в выходные дни. В итоге более широкие временные рамки позволили ей заниматься трейдингом без ущерба для отношений с родными. Более того, у Тина появилась возможность создать сообщество начинающих трейдеров. Она, наконец-то, задействовала в торговле свои лучшие качества. Ключевой вывод. Торговля должна вписываться в вашу жизнь, а не наоборот. Этот пример показывает, невозможно закрыть все потребности за счет трейдинга. Занятие им не должно идти вразрез с вашими сильными сторонами. Тина совершила ошибку, но вовремя поняла разницу между увлеченностью и одержимостью. Сменив стратегию, она получила возможность торговать в свое удовольствие, не жертвуя другими аспектами жизни.